Глава 7. Хаген. Винница, август 1942 года. Утром она проснулась одна. Отто ушел еще до рассвета. Она смутно помнила, как он поцеловал ее на прощание, но это могло быть и сном. Катя сбросила ноги на золотой от щедрого августовского солнца пол и пошевелила пальчиками. Ей было хорошо. Так, наверное, и чувствует себя кошке греясь на припёке. На столе лежала записка, обрывок бумаги с колючими немецкими буквами. В 6 вечера будь на старом месте. Флиртуй с К. Жди. Всё коротко и ясно. Старое место бильярдная. К Рихард Кох. Ждать надо было то ли связника от партизан, то ли самого Отта. Записку она сожгла на свечке, пепел собрала в кулёчек и выбросила в уборный. Было воскресенье. До 6:00 нужно было чем-то себя занять, хотя не представляла себе, что делают СС-хельферин в выходные дни: загорают и копаются, собирают цветы, штудируют устав. «Моей легенды хватит максимум на неделю», — предупредил ее Отто. «У меня хорошие документы, не вызывающие подозрения прикрытия. Предписание всем медицинским службам и городской администрации оказывать мне всяческое содействие. Но какому-нибудь особо рьяному чиновнику из службы безопасности может прийти в голову запросить Берлин. Беспокоить группенфюрера Конти лично никто, конечно, не станет». Имперская служба здравоохранения Неповоротливая бюрократическая структура Так что ответ придет дней через пять не раньше Но надо быть готовым к тому, что он все-таки придет Что ты успеешь сделать за пять дней? Многое можно успеть сделать за пять дней Найти лазейку в отделе иностранной армии Востока Узнать, когда и как приезжает в Вороновец и Гитлер дождаться, пока наши наладят связь с партизанами, 5 дней это очень много. Вот оказался прав. Дни тянулись невыносимо долго. Как ассистентка Группштурмфюрера Нольде Дайны Кайрите должна была помогать ему в работе, деланию правды было очень немного. Первые 2 дня она исправно ходила в Винницкую больницу и занималась сортировкой медицинских карт. Медперсонал относился к ней почтительно. Видимо, всех пугала её серая советская форма. Кате было неприятно смотреть, как её соотечественники присмыкаются перед фашисткой, но дайно воспринимала такое отношение как что-то само собой разумеющееся. Вообще, надо довольно быстро привык к правилам, установленным на оккупированных территориях. Армейцы молчаливо признавали превосходство СС. Хиви, лебезили перед теми и другими. Для местного населения даже хиви, к которым сами немцы порой относились с презрением, были привилегированным сословием. Исключения встречались на крайне редко. Сама Дайна занимала промежуточное положение между Хиви и немцами. Благодаря Отто все обращались с ней, как с чистокровной немкой, но она очень остро чувствовала всю непрочность своего статуса. Порой Клейн Михель, посверкивая своими очками, смотрел на нее так, будто перед ним сидела не СС Хельферин, а обычная славянская девушка. с которой представитель высшей расы мог сделать всё что угодно. При мыслях о том, что сегодня вечером ей предстоит снова любезничать с Клейн-Махилем, Хоннором и Кохом, её замутило. Скорей бы уж вернулись, ребята. Пока никаких известий от тушедщих в лес бойцов группы Синицы не было. Каждый вечер Дайна отправлялась на прогулку по городу, всё время выбирая новый маршрут. Но город был небольшим, поэтому вряд ли могла вызвать подозрение её привычка всякий раз проходить мимо сложенной из красного кирпича водонапорной башни на углу улицы Котельревского. На восточной стене башни, на уровне человеческого роста, углем была начерчена свастика. Связник от партизан, появившийся в городе, должен был нарисовать рядом со свастикой восходящее солнце. Но дни шли за днями, а свастика чернела на стене башни в городе Одиночества. Отто говорил, что оснований для беспокойства нет, но с каждым днём это молчание пугало Катю всё больше. Она скучала по Болагору Тёркину и даже по этим двум балбесам, Льву и Сашке. Всё-таки нечестно со стороны от тебя было бросать её здесь совсем одну. Катя оделась и вышла во двор. Галина, как обычно, работала в саду, собирала крупные наливные яблоки в большие плетёные корзины. Скоро потащат их на базар, а вечером будет жаловаться, что торговли совсем не стало. Но ну, правильно. Кто станет покупать яблоки, когда в каждом хозяйстве по нескольку десятков яблоневых деревьев? Немцы, но им проще зайти в любой понравившийся дом и потребовать самых лучших яблок, платить при этом понятно не обязательно. Солнце стояло уже высоко. В такую погоду хорошо валяться с книгой у речки, в тени высоких трав. Книга у неё была "Страдания юного Вертера" Гёте, на немецком, естественно. От настаивал, чтобы она как можно больше читала по-немецки. Кате книга не нравилась. Она ж куда большим удовольствием почитала бы своего любимого Достоевского. Но да и на Карите не интересовалась русской литературой. Не посщадайна. А я вам там э, молочка парного в криночки налила, с заискивающей улыбкой обратилась к ней Галина. И сырничка спекла. Попробуйте, они тёплые ещё. Интересно подумала Катя. Если бы ты знала, кто я на самом деле, стала бы кормить меня молоком и сырниками или сразу побежала бы к полицейским. Спасибо, Галина, сказала она вслух. Я позавтракаю и пойду на реку. Это вы хорошо придумали, госпожа Дайная. На реке-то сейчас прелесть как хорошо. Вы сырнычка кто с собой возьмите, вдруг там кушать захочется. А я вам сейчас бумажку заверну. Светливость в дошке раздражала Катю. Можно было и не говорить, и куда она направляется, но вдруг заглянет кто-то. На всякий случай надо подстраховаться. А я вчера на базаре слыхала, не переставая, трещала Галина, накрывая на стол. Один офицер и бедняжка с ума сошел. Говорят, он всех своих солдатиков, что в танке у него были, порешил. Вот ужас-то. А сам молоденький еще, совсем как тот, что одну ночь у меня ночевал. А что еще, говорят, не удержалась Катя. Галина сделала круглые глаза. Болтают еще, что он хотел самого Гитлера взорвать. Его теперь самый главный следователь из Берлина едет допрашивать. Во как? Что ж его допрашивайте, если он сумасшедший из досады, сказала Катя. А как зовут офицера, не знаешь? А, вроде Гансом. Нашего-то Кажить тоже Гансом звали. Я вот что думаю, не он ли часом? А ты сходи в Гестапо, да спроси, предложила Катя. «Скажи, мол, так и так. У меня тут один больной офицер останавливался. Не тот ли, что хотел Гитлера взорвать?» Галина замахала на нее руками. «Что вы, что вы, госпожа Дайна? Что же это я, из ума совсем выжила, что ли? Меня же тут же и первую исцапают, бросят в подвалы». Она осеклась, наткнувшись на ледяной взгляд Кати. «Нет, не Кати. Катя никогда не умела смотреть так, как СС Хельферин Дайна Кайрита». Значит, вот как ты представляешь себе работу Гестапо? Ой, э, да нет же, просто боюсь я, госпожа Дайна. Ну, боюсь, что с меня дуры бабы взять. В таком случае советую тебе поменьше болтать, жёстко сказала Дайна. Цели будешь. На реке и вправду было чудесно. Ласковый ветерок уносил прочь струившийся с неба жар. Дайна нашла себе укромное место под раскидистым деревом, постелила на траву покрывало, убрала подальше от солнца свёрток с едой, раскрыла томик Гётте. Минут через 20 ей стало скучно. Она отложила книгу и некоторое время лежала с закрытыми глазами. Вспоминая базу Синицы, тамышную реку и уху, которую варил Шибанов. Это было меньше месяца назад, а кажется, полужизни прошло уже с тех пор. Надо искупаться, сказала она себе по-немецки. Вот учил её, для того чтобы добиться полного совпадения со своей легендой, нельзя расслабляться ни на минуту. Жарко. Дайна сбежала по склону, с разбега волетела в воду, подняв кучу брызг. Вода ещё не успела как следует прогреться и была восхитительно прохладной. Она отплыла метров на 50 от берега и вдруг почувствовала, что ноги словно сковала ледяной цепью. Видимо, её угораздило проплыть прямо над холодными ключами, бьющими на дне. Дайна принялась изо всех сил работать руками, выгребая со стремнины. На ее счастье течение здесь было не таким сильным. Дайна кое-как добралась до берега и принялась энергично растирать онемевшие мышцы ног. «Прекрасная фройлен нуждается в помощи!» — окликнула ее чей-то голос. Дайна обернулась. Выше по склону, там, где валялась ее покрывала, стоял высокий светловолосый немец, в новенькой с иголочки в форме СС. В руках он держал страдания юного Вертера. «Нет, благодарю вас», — Дайна старалась говорить вежливо, хотя ей совсем не понравилось, как он ее разглядывал. Катя бы сказала, пялился. «Я, кажется, немного переоценила свои силы, только и всего». «Я видел, как вы тонули», — улыбнулся светловолосый. — Хотел уже прыгать за вами в реку, но вы прекрасно справились сами. Он слегка приподнял фуражку с серебряным черепом и шагнул к ней. — Меня зовут Хаген, фройлейн. Рад был бы назвать свою фамилию, но я служу в таком чертовски секретном подразделении, что не могу этого сделать. Улыбка у него была чуть нагловатая. Чем-то он неуловимо напоминал Сашку Шибанова. — Дайна... Ерритт представил Искате. Я медицинский работник, Хаген набрадовался. Медсестра? Я обожаю медсестёр, особенно эти коротенькие белые халачки. Они меня просто с ума сводят. Я не медсестра, и, как видите, у меня нет халачка. И скажу вам честно, Хаген, вы меня смещаете, я собиралась побыть одна. Ох ты, восхищённо воскликнул светловолосый «Одна на реке?» «Это же черт знает, как романтично!» «И читаете вы, как я вижу, очень романтическую книжицу!» «Вы, Дайна, наверное, только о любви и думаете, а?» «О чем я думаю, мое дело!» Это прозвучало резче, чем бы ей хотелось, но светловолосый почему-то ее пугал. «Я ассистент Гауптштурмфюрера Нольде, и не думаю, что он будет очень рад, если узнает, о чем...» Шиничные брови Хагену удивлённо полезли вверх от того, что я хотел вам помочь, когда вы тонули, или от того, что мы немного поговорили о книгах. "Он прав", подумала Дайна. "Не стоит строить из себя перепуганную курицу. Понимаете, Хаген, смягчилась она. Мой шеф не любит, когда я разговариваю с неизвестными. Но мы ведь уже познакомились. Или знакомлюсь с кем-то без его разрешения?" Да он просто тиран какой-то, дай на пожало плечами. Я на него не выработаю, а значит, должна подчиняться его требованиям. Хаган вздохнул и без церемонно присел на её покрывало. Женщина должна подчиняться мужчине это факт. Но что делать, если в её жизни появляется другой мужчина? Не слишком ли вы самоуверенны? Он хмыкнул. Мне часто приходится это слышать. Но дайна, скажу вам честно, если я уверен в себе, то у меня есть на то основания. За моей спиной десанты на Крите и несколько спецопераций во Франции. Недавно я вернулся из самого адского пекла, которое только можно себе представить, из осаждённого Ленинграда. Она вздрогнула. Откуда? Из Ленинграда, чёрт его подери. Не имею право вам это говорить, на меня только что приставили кордину, а вы твердите, что я самоуверен. Что же ты делал в Ленинграде, Сволоч, хотела крикнуть Катя, но дайна ограничилась лёгкой усмешкой. Ах, и если бы вы знали, Хаген, как часто мне приходится слышать от мужчин о подвигах, которые они якобы совершали. Она ожидала, что светловолосы разозлится, Но он только дернул уголком рта. «Конечно, все эти штабные крысы — мастера рассказывать байке о своих военных похождениях. А ведь ни один из них к линии фронта и на сто километров не приближался. У меня, между прочим, все тело в шрамах. Хотите, покажу Дайна?» «Не нужно», — воскликнула Анна. Но Хаган уже скинул китель и начал стаскивать через голову рубашку. Он был поджарым и мускулистым этот эссес ведь И шрамов у него действительно было много. Один рваным зигзагом полосовал бок, другой тянулся от ключицы к левой груди. Хаген повернулся спиной, демонстрируя U-образный шрам под лопаткой и не упустил возможности поиграть мышцами. Но дайно заинтересовало другое. На руках и груди немца синели наколки. Дайна Кайриты вполне могла не знать, что это такое, но Катя Серебрякова не раз видела подобные картинки в госпитале на Южном Урале. Среди раненых нередко попадались те, кто провел несколько лет в лагерях. «А что это за татуировки?» — спросила Дайна. «Заметили», — чуть смущенно усмехнулся Хаган. «А что это за татуировки?» У нас в спецподразделениях принято делать такие. Он напряг бицепс правой руки. Руку оплетала разорванная цепь с надписью: "Сила выше права". Нравится? А как вам мой девиз? Хаген протянул к ней левую руку. На предплечье было вытатуировано: "Не жди, пока тебя ударят". "Впечатляет", признала Дайна. А вот это что такое? На левом плече Хаггана была выколота скаленная тигриная морда и латинские буквы Т и Л. Символ ярости. एसएस ведь скосил глаза в сторону, верный признак ворняка, как учил их жиром. В училище у меня было прозвище Тигр. Ладно, Тигр. Одевайтесь и не мешайте мне загорать. Будем считать, что вы произвели на меня впечатление. Ну нет, Хаген потряс головой. А раз уж я снял рубашку, то должен хотя бы искупаться. Он скинул сапоги и начал стягивать брюки. Подождёте меня, Дайна, чтобы вы продолжали мне досаждать и не подумаю, тогда получится, что я согнал вас с вашего чудесного местечка, а этого я простить себе не смогу. Обещаю распрощаться сразу же, как только накупаюсь. Идёт. Надеюсь, это случится ещё до заката. Новый злючка. Обожаю жестоких метисстёр. Хаген побежал к нависавшему над водой обрывчику, подпрыгнул и сделал сальто в воздухе. Выпрямился как пружина и почти без всплеска вошёл в воду. Вынырнул и поплыл к другому берегу, мощно работая руками. Выпендривается, подумала Катя, бежон фашистский. Она быстро собрала вещи, сунула в корзинку томик Гётта, обернулась. Хаген был уже на середине реки. Ждать, пока наглый сосёт вернётся, дай на, не собиралась. «Не представляете себе, до чего это смешно!» — воскликнул Рихард Кох. «Это очень старая игра солдат французского иностранного легиона. Называется она «Именина и кардинала Пуфа». Или для краткости просто «Кардинал». «Все, что нам требуется для этой игры, это хорошая компания и бутылочка чего-нибудь крепкого». «Вилли, у тебя есть что-нибудь крепкое?» «Шнапс», — лаконично ответил Вилли. «Ну, Не пойдёт, приятели. С нами будет играть дама. Что-нибудь вроде ликёра, а? Есть домашний Берренфанк и коньяк Асбах. Тащи Берренфанк. Вы не против дайна? Что такое этот Берренфанк, лихорадочно думала Катя? Ловушка для медведя. Вот соглашусь, а потом окажется, что это невозможно пить. Или что от этого можно опьянеть быстрее, чем от водки? «Проклятый Кох явно хочет меня споить». Для того и придумал всю эту затею с игрой. «Конечно, нет», — ответила она с дерзкой улыбкой. Берин Фанк оказался тягучей золотистой жидкостью с медовым запахом. Кох аккуратно наполнил рюмки. «Смотрите и слушайте внимательно», — проговорил он, обводя всех торжественным взглядом. «Повторять дважды я не буду». Каждому из вас придётся произнести здравницу в честь кардинала Пуфа четыре раза, не сбившись с ним в едином слове. Если что-то ошибётся, ему тут же наливают штрафную, и он начинает игру с самого начала. Как взял рюмочку двумя пальцами и поднял её на уровне рта. Я пью этот бокал за здоровье кардинала Пуфа один раз. Санте. Опрокинул рюмку ликёра, мечтательно закатил глаза. Теперь следует стукнуть пустым бокалом по столу один раз. Хлопнуть ладонями по столешнице сверху и снизу тоже по одному разу, а потом щёлкнуть себя по носу и подпрыгнуть на стуле. Выглядит это по-дурацки, сказал Клейнмишель. Погодите, это ещё только начало. Теперь вам нужно держать рюмку тремя пальцами, а говорить надо вот что: я пью за здоровье кардинала Пуф-пуффа два раза. Шанте, шанте. На этот раз он осушил рюмку в два гладко. Дважды стукнул ею по столу, похлопал ладонями по столешнице и по носу и дважды подпрыгнул. И какой в этом смысл, спросил долговязый хонор? И грави великолепно тренирует память. В третий раз нужно назвать кардинала пуф-пуф-пуфом и трижды пожелать ему здоровья. Всё прочее тоже делается трижды. Рюмку держите уже четырьмя пальцами. Кух выпил очередную рюмку даренфанга. Лицо его раскраснелось. Ну и последний шаг. Штурмшарфюрер, наполните мне рюмку. Я пью этот бокал за здоровье кардинала Пуф-пуф-пуф-пуфа в четвертый и последний раз. Это важно, господа. Запомните, в четвертый и в последний раз. Санте, санте, санте, санте. Он четыре раза подпрыгнул на своем стуле и устало откинулся на спинку. Вот и все. Теперь попрошу повторить. Начнём, пожалуй, с Клейн Михаля. Он помнится, сказал, что я выгляжу дураком. Посмотрим, как будет выглядеть он сам. Глупости фыркнул Очкарик. Всё элементарно. Я пью этот бокал за здоровье кардинала Пуфа один раз. Санте. Он выпил ликёр и похлопал ладонями по столу, однако забыл щёлкнуть себя по носу. «Ага, старина!» — возликовал Кох. «Вот вам штрафная, и извольте повторить все с самого начала». На этот раз Клейн-Михель дошел до третьей ступени, но сбился и забыл сказать Санте. Торжествующий Кох вновь наполнил его рюмку. На дне бутылки оставалось не так уж много Беринфанга. «Может быть, до меня и не дойдет с надеждой?» — подумала Дайна. «Но радость ее была преждевременной». Кох покровительственно похлопал Клейн-Михеля по плечу и заказал ещё одну бутылку ликёра. "Платят сам у собой проигравший", объяснил он. "Мне нужно передохнуть", объявил Клейн-Михель. На висках у него выступили капли пота. "Пусть пока Фрёйлен Карито поиграет". "Что ж", Дайно взяла протянутую Кохом рюмку и улыбнулась. "Я пью этот бокал за здоровье кардинала Пуфа". Один раз. Занятия на базе Синицы не прошли даром. Ей, в общем-то, хватило бы и объяснений Коха, а уж после нескольких бесславных попыток Клейн-Михеля Дайна выучила весь алгоритм наизусть. Кох смотрел на неё округлившимися от удивления глазами, когда Дайна подпрыгнула на стуле в четвёртый и последний раз. Он не удержался и зааплодировал. Потрясающе. «Вы точно не играли раньше в эту игру?» Клянусь, Дайна прижала руку к груди. «Но ведь это не так уж сложно для наблюдательного человека». «Не зная я вашего шефа, обязательно заподозрил бы, что вы шпионка», — засмеялся Кох. У Кати по спине пробежали мурашки. «Не допустила ли она ошибку?» «Может быть, ей стоило пару раз запнуться?» Кстати, где он, спросил Хоннор. Мне позоре с нужно взять реванш за вчерашний проигрыш в бильярд. Как всегда, занят важными делами. Да ина заставила себя улыбнуться, хотя внутри у неё всё дрожало от напряжения. Надо же было так сглупить. Группенфюрер Конти ожидает его доклада в самое ближайшее время. Как же, как же. наслышанный пробормотал из ряда накосивший клеймихель определение расовых характеристик населения Украины. Ну только всё это чушь. Хотите знать моё мнение? Все не тут ублюдки и интерменши. Все до единого. Он наглянулся, чтобы убедиться, что присутствующие в зале его слышали. Стоявший у бильярдного стола Пётр, как ни в чём не бывало, продолжал намазывать мелом кий. Не у вас ли были какие-то проблемы с анкетой при вступлении в СС? Штурмфюрер прищурился, Кох. Я помнится видел бумагу из Руша, где вас отнесли к третьей группе по шкале доктора Шульца. На что вы намекаете, Кох? Клеймихель резко отодвинул от себя рюмку с ликером и попытался встать со стула. Хонор удержал его, положив руку на плечо. «Просто не в первый раз замечаю, что о расовой чистоте больше всего любят рассуждать те, у кого с этим не все гладко. Я, во всяком случае, не позволяю себе непочтительно отзываться о лучших руководителях Рейха!» зашипел Клеймихель. «Вот вас, Кох!» «Давно пора, как следует, потрясти. Думаете, я не помню, как вы отзывались о рейхсминистре пропаганды?» Судя по искреннему удивлению в глазах Коха, он и сам уже давно забыл, как отзывался о рейхсминистре пропаганды. «Вы называли его Сморчком Германцем!» Клейн Михель оперся руками на стол и торжествующе взглянул на шифровальщика. «Сморчком Германцем! Вот как!» «Не надо кричать!» – нервно сказал Хуннер. «На нас и так уже все смотрят!» «О господи!» – с искренним облегчением выдохнул Кох. «Да ведь его многие так называют!» «Просто не у каждого хватает смелости проорать прозвище нашего Йози на всю бильярдную!» Клейн Михель понял, что допустил промах. Он сорвал очки и начал яростно протирать их тряпочкой. Вам это даром не пройдёт, прошипел он. Невечно же вас будет покрывать этот желчный мозгляк Хирштельт. Вы меня поражаете, штурм-шарфюрер, сказал Кох. Мало того, что вы прилюдно оскорбляете одного из руководителей Рейха, вы ещё раздаёте презрительные характеристики вышестоящему начальству. Меня, пожалуй, стоит довести до сведения, что стандартный фюрер Хиршфельда, как вы о нём отзывались. Интересно, подумала Дайна, чем закончится эта ссора. Может быть, сесовец вызовет Коха на дуэль или хотя бы попытается дать ему в морду. Её бы вполне устроило, если бы эти крысы вцепились друг к другу в глотке. В Кохе, по крайней мере, иногда проскальзывало что-то человеческое. Хотя и недостаточно для того, чтобы считать его человеком. В Клейнмхеле не чувствовалось и этого. Но крысы не спешили пожирать друг друга. Возможно, они просто привыкли пользоваться другими приемами. Подсиживанием, доносами, провокациями. Решить вопрос честным поединком у них просто не хватало духу. Да я тебя в порошок сотру, процедил разъярённый Клейнмихель. Один звонок моему дяде в Берлин, и от тебя мокрого места не останется. Кух слегка побледнел, но решительно выставил вперёд подбородок. Боюсь у твоего дяди сейчас слишком много других забот. И что ты взял, что он в Берлине? По-моему, он занят тем, что сжигает евреев из Варшавского гетто. Надо запомнить, сказала себе Катя. Дядя Клейн Михаэля высокопоставленный чин в ВСС. Ради меня он с удовольствием отвлечётся на полдня и так да Рихард Кох поднялся из-за стола. Здесь становится трудно дышать, сказал он пристально глядя на дайну. Слишком воняет запахами гестапо. Пойдёмте, фрейленм, прогуляемся на свежем воздухе. Но я должна дождаться от программатования, ожидавшей такого поворота Дайна. Господин Ноль до никогда не денется. К тому же мы не станем ходить далеко. Прогуляемся вдоль монастырских стен. Дайну совсем не привлекала перспектива романтической прогулки с Кохом. Но оставаться в компании Клейн-Михеля и Хоннера ей хотелось ещё меньше. Она пожала плечами, делая вид, что уступает напору старшего шифровальщика. Ну, разве что ненадолго. В этот момент на лестнице загрохотали сапоги. Дайна обернулась и увидела, что в подвал спускается тройы высоких, плечистых эссесовцев. Одного из них она знала. Это был Хаген. «Бар, миксер! Шесть кружек пива!» — крикнул Хаган, бросая на стойку несколько банкнот. «И стол для американского бильярда!» «Пул в другом зале!» — буркнул Вилли, наливая пиво. «И он сейчас занят». «Занят?» — переспросил Хаган с искренним удивлением. «Бруно, ты слышал?» — он сказал, «стол занят». Флегматичный, похожий на медведя Бруно, пожал плечами. «Придется освободить». Третий сесвит, напоминавший викинга, рубленным голубоглазым лицом и очень светлыми волосами, похлопал его по плечу. Только без эксцессов, парни, здесь вам не порище. Брунн и Хаген двинулись в сторону второго зала. Оттуда слышались весёлые крики и костяные удары сталкивающихся шаров. По пути Бруно задел стул Клейн-Михеля, и тот едва не свалился на пол. «Эй, посторожнее!» — возмущенно крикнул эсэсуэц. Бруно даже не обернулся. «Не лезь!» — Хонор схватил его за рукав и громко зашептал. «Это же парни с Корцени! Они все прирожденные убийцы! Тут тебе даже берлинский дядюшка не поможет!» «Вы что-то хотели сказать моему другу?» Хаган с ухмылкой, не предвещавший ничего хорошего, навис над чуплым клейнмихелем. «Или, может быть, мне послышалось?» Его холодный взгляд, как прожектор, скользнул по лицам всех сидящих за столом и остановился на дайне. «Не может быть!» — воскликнул Хаган, мгновенно забыв о клейнмихеле. «Прекрасная медсестра! Вот так встреча!» Он без церемонно подвинул к себе стул и сел, закинув ногу за ногу. Вы что, знакомы? шипнул Дайникох. А они едва заметно пожали плечами. Когда вы исчезли, я чуть с ума не сошёл, правда. Я же просил вас не уходить. А я не давал обещаний ждать вас, возразила Дайна. К тому же, вы так увлеклись плаванием. Да, плавать я люблю. Хаген смешно помахал руками, демонстрируя, как именно он плавает. Для парня, который вырос на берегу Северного моря, это нормально. Хаген, ты куда пропал? Донесло со с из дальнего зала. Начинайте без меня, крикнул Хаген в ответ. Он не отрывал взгляда от Дайны. Ну и ну. Сама судьба свела нас в этой бильярдной, Фройлен Дайна. Или как там пишут в ваших сентиментальных романах? «Боюсь, что Гёте ничего не писала бильярдных фыркнула Дайна. И судьба здесь ни при чем. Просто в Виннице не так уж много мест, где можно отдохнуть». Двое связистов, пройдя мимо их столика, направились к стойке, за которой протирал бокалы невозмутимый Вилли. Чёрт знает, что такое громко жаловался один. Мы заплатили за час игры. У нас оставалось ещё 15 минут. И тут появляются эти наглецы, утверждая, что они герои Рейха, и для них, мол, такого понятия, как очередь, не существует. Эй, Вилли, мы требуем, чтобы нам вернули деньги. Жк какой-то радости поинтересовался бармиксер. «Стол, надеюсь, исправен?» «Исправен?» «Ну, при чем здесь это?» «При том, что вы сами добровольно уступили его господам офицерам» «Либо требуете деньги с них, либо убирайтесь к черту» «Добровольно?» «Вилли, ты издеваешься?» «Да они бы нам головы оторвали, скажи мы хоть слово поперек» Бармиксер перекинул полотенце через плечо «Значит, Юрвин, ты отдал им стол, потому что испугался» «И кто мне объяснит, почему я должен платить деньги за твою трусость?» «Ты кого называешь трусом? Я полгода был на Восточном фронте!» «Ага, тянул провода из штаба полка в штаб дивизии». Второй связист обнял товарища за плечи. «Ладно, Юрген, не кипятись, пойдем. Нам все равно надо возвращаться к девяти в казарму». «Вот ты ведь скоты!» усмехнулся Хаген. Бьюсь об заклад, мои товарищи вежливо попросили их уступить им стол, а эти недоноски просто побоялись возразить. А потом начали скандалить с безобидным бармиксером. Зато вы ведете себя так, как будто никого не боитесь, заметила Дайна. Слушайте, Фройлейн, ну кого мне тут бояться? Вот этих штабных крыс... Хаген протянул руку и схватил Клейн-Михеля за костистый подбородок. «Вы посмотрите на него. Вылитый крысиный король из сказки». Клейн-Михель дернулся, очки слетели у него с носа. «Не, не сметь распускать руки, шерфюрер. Я старшего с позвания, и я...» Хаген отпустил его подбородок и тут же зажал острый нос Клейн-Михеля указательным и средним пальцами. «А теперь повторите эту фразу еще раз», — попросил он. «Ту, которая начинается со слов «Я старше вас по званию». «Очень забавно, знаете ли, звучит». У Клейн Михеля из глаз брызнули слезы. Дайне на мгновение даже стало жаль его. «Прекратите издевательство, Хаган!» — сказала она резко. «Вы выглядите отвратительно!» «Что ж, хорошо». Хаган пожал плечами и отпустил противника. И если прекрасная Фрау Элен просит, Штурм Шарфюрр, откинувшись на спинку стула, тяжело дышал и осторожно трогал свой покрасневший нос, как бы желая убедиться, на месте ли он. Я всего лишь хотел доказать вам, милая Дайна, что вы развлекаетесь не с нетой компанией. Пойдёмте со мной, я познакомлю вас со своими друзьями. Мы прекрасно проведём время, а потом доставим вас домой в целости и сохранности. Заговорили все, что ли, подумала Катя, когда же наконец появится вот та. Она уже собиралась вежливо отклонить предложение Хагана, но тут в разговор неожиданно вклинился Кох. Фройля никуда не пойдёт, грубо сказал он, кладя руку на запястье Дайны. Тем более с таким человеком, как вы. Хаган повернул голову, И некоторое время с интересом Изучал набычившегося шифровальщика «С каким это таким человеком?» Спросил он, наконец, вкратчиво «С трусливым? Слабым? Некрасивым? Может быть, с просиживающим штаны в штабе?» Кох смотрел на него, выпитив в челюсть Вид у него был довольно забавный «Некультурным!» Выпалил он Как сказал Йозеф Гебельс, когда я слышу слово культура, я хватаюсь за пистолет, усмехнулся Хаген. Как быстро вы сможете вытащить ваш пистолет, обер-шарфюрер? Дайны не успела и глазом моргнуть, как в руке у Хагена оказался парабеллум, нацеленный прямо в грудь Коха. Скорость, с которой сесевец проделал этот трюк, поражала воображение. Вы же не будете стрелять? Пробромотал Кох, не отрывая взгляда от Парабеллума. «Я ими в виду по-настоящему». «Ты думаешь, дядя Хаган с тобой играет?» — хмыкнул ассесовец. «Нет, мой дерзкий дружок. Сейчас у нас все взаправду». «Знаешь, что со мной будет, если я пристрелю тебя здесь?» «Мне не дадут орден». «Жаль, конечно, но я без него как-нибудь проживу». «А как ты проживешь с дыркой в правом легком, не знаю». Лицо шифровальщика посерело и стало похоже на кусок заплесневелого сыра. «Не надо, шарфюрер, я прошу вас, уберите пистолет!» «Пожалуйста!» Хаген любовался его страхом. «Уберу», — сказал он, наконец, «если ты извинишься за то, что назвал меня некультурным». «Ох!» — с облегчением вздохнул Кох. «Я, разумеется, приношу вам свои самые искренние извинения. И признаешь, что ты всего лишь маленький, трусливый, штабной засранец. И я?» — Кох бросил быстрый взгляд на Дайну. «Нет, шарфюрер, мы и так не договаривались». «Как хочешь», — Хаган щелкнул предохранителем. «Ох!» Господи, сказала Дайна, вставая. Как всё это глупо. Уберите свой пистолет Хаген и пойдёмте к вашим друзьям. Что ж, благодарив фраулеин маленький ублюдок, парабеллом Хагена с той же фантастической быстротой скользнул в кобуру. Прошу вас, Дайна. Кух сидел на стуле, неестественно прямой и бледный. По щеке его Медленно стекала слеза. Хаген галантно, поддерживая даму за локоть, провёл её в дальний зал. Там было почти пусто. Молчаливый Пётр вытирал тряпкой зелёную доску, на которой мелом был написан счёт предыдущей игры. Похожий на медведя Бруно кружил у стола, выбирая позицию для удара, а светловолосый спокойно пил своё пиво. «Ты где застрял, висельник?» – начал было Бруно, но, увидев Дайну, осекся. «Эгэ, -э, да ты не один! Прошу извинить нашего друга Фройлен!» Светловолосый поставил кружку на стол, не торопясь подошел к Дайне и, взяв ее ладонь, поднес к губам. «Рольф, к вашим услугам! Этот медведь с кием, Бруно! Но с Хаганом вы, вероятно, знакомы уже давно?» Если, конечно, вы и есть та волшебная фея, которую он встретил на берегу реки и о которой прожужжал нам все уши. «Ну, не стоит так, Рольф!» Хаген, ничуть не смутившись, подмигнул Дайне. «Фройлен сидела в окружении каких-то штафирок, и я решил, что мой долг — познакомить ее с настоящими мужчинами. Итак, господа, имею честь представить вам Фройлен Дайну Кайрита!» «Это же, — подумала Катя, — рада познакомиться, господа, — сказала она вслух. «У вас интересный акцент, — сказал светловолосый. — Откуда вы, фройляйн? «Из Литвы. Я стараюсь совершенствовать мой немецкий, но у меня еще не все получается. «О, а ваш немецкий безупречен, — улыбнулся Рольф. — Только вот этот акцент, — ваш родной язык русский, — Откуда он узнал, подумала Катя. Хаган сказал, что они недавно вернулись из Ленинграда. "Нет, литовские", ответила она как можно бесpečней. "Но я много общалась с русскими, особенно в университете. Держу пари, у вас там был русский парень", засмеялся Хаган. "Ничто так не помогает выучить язык, как общая постель. Я сам так выучил греческий". Дайна холодно улыбнулась. Давай понять, что не намеренно распространяться на эту тему. Хаген сказал, что вы работаете в Имперской службе здравоохранения, сменил тему Рульф. А что вы делаете здесь, на Украине? Помогаю своему шефу. Он занимается расовыми исследованиями. Послушай, Рульф неожиданно вмешался в разговор Бруно. Вы ведёте себя просто неприлично. Населили на бедную девочку как мухе на мёд. А ведь Фруэлин явно не проще сыграть партию другую в бильярд, верно? Совсем не против, дайно благодарно улыбнулась ему. Но я, наверное, и вам помешала, вы же уже начали игру. Светловолосый Рольф небрежно махнул рукой. Наоборот, мы уже почти закончили. Сейчас этот потомк Вильгельма Телля забьёт в лузу чёрный мяч, и игра будет сделана. Ну, я же говорил. Становитесь к столу вместо меня, Фруэлин. Дайна сыграла 6 партий: две с Бруно, две с Рольфом и две с Хагном. У Бруно ей удалось сыграть один раз. Хагна она разделала по частную, но Рольф проделал то же самое с ней. С вами приятно играть, Фройлин, сказал он снова, целуя ей руку. Надеюсь, вы ещё дарите нам своим обществом. Это зависит от того, долго ли вы пробудете в Венеции. Хаген пожал плечами. Кто знает? Только Бог и папа Отта. Да и навдругнула. Гаупштурмфюрер СС Отта Скарцени объяснил Рольф. Наш обожаемый шеф. Именно ему мы обязаны удовольствием торчать в этой дыре в свой законный отпуск. Правда, ваше присутствие, фройляин, даже такую дыру способно превратить в рай. Рольф хаген шутливо погрозил ему пальцем. "Хоть ты и мой командир, но если будешь ко дрить мою девушку, я наплюю на subordination. Ничего себе подумала Дайна. Я уже его девушка. Шустрый малый этот Хаген. Как твой командир сказал Рольф: "Я приказываю тебе проводить Фройляйн домой. Время позднее, на улицах наверняка небезопасно". Дайна взглянула на часы. половину одиннадцатого, а вот так как сквозь землю провалился. Благодарю, сказала она. Но я вполне способна вернуться домой сама. Нет, нет, Генрих решительно взял её за руку. Настоящий солдат Рейха никогда не отпустит девушку ночью без сопровождения. В первом зале по-прежнему было много народу, но Кох и его приятели куда-то исчезли. Проходя мимо стойки, Хаган небрежно вытащил из кармана несколько мятых купюр и бросил их в вилле. «Отличный бильярд у тебя, приятель!» «Заходите еще», — буркнул бармиксер. Особой теплоты в его голосе Дайна не услышала. Они поднялись по лестнице и вышли во двор Кохан. «Где же вы живете, Дайна?» Хагган приобнял ее за талию. «Думаю, что где-то недалеко от реки, верно?» Она отстранилась. «А если недалеко от кладбища, что тогда?» Хагган хрипловато рассмеялся. «Люблю медсестер с чувством юмора. Я не медсестра, а я не только медсестер люблю. Куда нам идти?» «Он узнает, где я живу», — подумала Дайна. «Где я живу?» И будет приходить, когда ему вздумается. Что же делать? Если вы не торопитесь домой, по своему истолковал её колебание Хаган, могу предложить зайти в гости ко мне. Это недалеко. К тому же, у меня есть чудесный французский ликёр. Нет, дайно повернулась и зашагала к воротам. Не знаю, за кого вы меня принимаете, Хаган, но я направляюсь домой. Провожать меня не нужно. Моему шефу это не понравится. Хаган догнал её и пошёл рядом. Откровенно говоря, сказал он. Меня не очень волнует, что понравится вашему шефу. Да куда мы идём? На улицу Владимира Великого. Да и не чувствовала, что бросается с головой в умут. На улице Владимира Великого, бывшей Первомайской, снимал квартиру Отта. Он никогда не запрещал ей приходить туда, но Её ма наверняка не понравится, что она притащила за собой хвост. Но я оставался наедине с Хэггным, да и не боялся. Она слишком хорошо помнила его глаза, когда он целился из парабелума в грудь Коха. "Не думал, что вы живёте в центре города", проговорил её спутник. "Мне казалось, что вы снимаете комнату в небольшом домике где-нибудь на окраине. Как видите, нет. Они шли мимо старого парка, и цокот каблуков Дайна разносился далеко по пустынной площади. И всё-таки, я очень прошу вас, Хаган, не провожайте меня до подъезда. Мой шеф, да я знаю, тиран и деспот, но будьте уверены, меня это не пугает. Разумеется, это же не ваш шеф. Серый силуэт дома, в котором жил Отто, рос с каждой минутой. Вот уже поворот, арка, ведущая во двор. Хаген вдруг остановился и придержал её за руку. Постойте, Дайна, куда вы так торопитесь? Уже поздно. Спасибо за вечер. Всё было просто замечательно, но теперь я должна идти. Ну нет. Не подарив своему кавалеру прощального поцелуя, Хаген притянул её к себе, наклонился и попытался поцеловать. Она почувствовала, как его щетина колет ей губы. Дайна ударила его. Коротко и точно, как учил её инструктор по рукопашному бою на базе Синица. Хаган почувствовал её движение и успел подставить руку. Всё-таки он был очень быстрым, но ей удалось вырваться. Придерживая пилотку, Анна побежала к тёмному проёму арки. "Стойте дайна. Странно". Но в его голосе не было злости, только удивление. "Да постойте живы". Хаган бежал за ней. Ноги у него были длиннее, и Дайна поняла, что до подъезда добежать не успеет. Она проскочила в арку и нырнула на идущего навстречу человека, ein Schuldige parbarmatlana и assi class. Это был Отто. "Добрый вечер, Дайна", сказал Отто ровным голосом. "Почему ты так поздно?" Она не успела ответить, потому что вслед за ней в арку влетел Хаген. "О, чёрт!" только и сказал он. "Отта, дрожащим голосом проговорила Дайна. Познакомься. Это Хаген." Он любезно согласился проводить меня до дома. "Хаген это мой шеф, Гаупштурмфюрер Отто Нольде." Мужчины молчали, изучая друг друга. Ей казалось, что это тянулось невыносимо долго, может быть, полчаса. Потом Хаген сказал, «Приятно познакомиться, господин Гаупштурмфюрер. Должен заметить, у вас прекрасный ассистент». Отто, да нет же, не Отто, Жером, поглядел на него, как на заговорившую кошку. На скулах у него вздулись желваки». Вы свободны, шарфюрах, произнёс он голосом, который дайна, нет, не дайна, а Катя однажды уже слышала. Таким же голосом он обещал отдать Сашу и Льва под трибунал. Я вас больше не задерживаю. Ещё минуту они стояли друг напротив друга, и дайна физически чувствовала, как искрит и шипит электричество между ними. Потом Хаген коротко поклонился Дейне, развернулся и ищще с под сводами арки. Отта осторожно взял её за руку. Пойдём домой, сказал он. Потом всё расскажешь.